Я думаю, нам следует вернуться. Мы подвергаем себя опасности, подходя так близко к солнцу. Мы уже достаточно увидели. Нет, скрит. Я чувствую там жизнь, сердито вспыхнул Эмирак. И если ты главный в нашей тройке, то это ещё не значит, что ты всё знаешь. Просто ты более сложной формы, чем мы, и это только вопрос времени. Пока успокойся, Эмирак, это был спокойный голос Уллы. Скрит: Я думаю, что наш Серви голова прав. Я тоже принимаю какие-то слабые сигналы из третьего мира. Может быть, там действительно существуют какие-нибудь примитивные формы жизни. Если мы сейчас повернём назад, мы себе этого никогда не простим. Но Солнце, Улово, Солнце. Если мы подойдём слишком близко, Скрит замолчал, и они продолжали парить в пустоте. Через некоторое время он сказал: "Ну хорошо, давайте посмотрим.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 Возликовал Скрид. Мы покажем им путь к цивилизации и поднимем их до нашего уровня. Это будет не трудно, ведь в нашем распоряжении целая вечность. Да, согласился Уллов. Они так примитивны, что из них можно будет сделать всё, что угодно. Мы назовём эту планету Колонией Скрида. Могу себе представить, какое впечатление это произведёт на совет. Новая колония, открытая известным путешественником Скридом и его двумя бесстрашными товарищами. Колония Скрида. Мне нравится, как это звучит, сказал Скрид. Смотрите, вон плывёт к земле небольшая группа. Давайте присоединимся к ним и вступим в контакт. Неплохой шанс для начала. Они влились в группу и вместе с ними спланировали на землю. Скрид выбрал место, где уйма особей собрались вместе.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 Куда делся малыш? Что случилось? спросил Улово. Наверное, какая-нибудь дурацкая шутка, уж больно хорошо он заговорил Улово. Да нет, я его что-то нигде не вижу. А ты, Скрит, помоги, я, я, Скрит, я умираю. Ощущение боли, пронзившей Улово, было настолько реальным, что Скрит содрогнулся. Впервые за многие тысячелетия, чем он мог припомнить, Скриду стало страшно.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 Эмирак, Улова, где вы? В панике он посылал лучи мыслево круг, но принимал только бессознательное излучение новорожденных. Улова. Ответа не было, и скрит почувствовал, как его хрупкое тело начинает разрушаться. Конечности, которыми он так гордился, сложные и изысканно очерченные, начали терять форму и расплываться. Он издал ещё один отчаянный крик, ощущая бремя прожитых лет и чувствуя вокруг себя умирающие мысли новорождённых. Затем он растаял и потёк по куче, в то время как новорождённые снежинки третьего мира бессмысленно глядели по сторонам, не догадываясь о близости собственной кончины. Из-за горизонта поднималось солнце, изливая на землю потоки своего смертоносного тепла.